Издательство «Эксмо». Галина Романова «Преступные игры гения». Глава первая. Место должно быть особенным. Просто лес, чаща или обычный овраг не подойдут. Эти места лишены смысла и красоты. Место должно быть особенным. Он медленно крутил педали велосипеда, колеся по загородному парку. Он искал и предавался меланхоличным воспоминаниям. Когда-то этот парк был лесом, густым, почти непроходимым, зеленым весной и летом, горым осенью и голым зимой. Потом с четырёх сторон его взяли в кольцо застройщики многоквартирных высотных домов. Принялись кромсать под фундаменты гектар за гектаром, обкладываясь разрешениями, как подушками безопасности. И земли бесперспективные, и лес вымирает, и пожарная опасность из-за сухостоя высокая. Нашлось множество причин, чтобы урезать лес до размеров парка. Пусть большого, но парка. В лесу же не бывает тротуарных дорожек и скамеек. Всяких ларьков с мороженым и водой нет в лесу. Раньше на прогулку в лес брали с собой воду в бутылки и бутерброды в промасленной салфетке. Сейчас в этом нужды нет закусочные через каждые сто метров. И не то, чтобы ему это так уж не нравилось или казалось противным. Нет. Он сам не раз присаживался за дощатый столик и открывал картонную коробку с огненными куриными крылышками или ножками. Ел, нравилось. Запивал горячим чаем или кофе из бумажного стаканчика. Тоже казалось сносным, хотя чудился привкус мокрого картона. Просто... Он лишился в этом месте уединения. Невозможно было укрыться от посторонних глаз. Везде люди, всюду любопытные им взгляды. Даже теперь, когда он просто медленно катит на своем велосипеде, он вызывает любопытство. Не у всех, нет, но пары три-четыре внимательных глаз отыщатся, если подсчитать. Заметив чуть велосипедной дорожки подъем в гору, он прибавил скорости. Сюда на велосипеде мало кто совался. Слишком крутой затяжной подъем. Для пешей прогулки и вовсе эта дорожка не подходила. Была узкой. Рядом идти не могли даже дети. Приходилось шагать гуськом. А кому это понравится на романтической прогулке в выходной? Он с силой налегал на педали, медленно закатываясь на гору. Когда подъем сделался невыносимо крутым, он спешился оставил велосипед в зарослях справа от тропы и пошел вверх пешком. Через пять минут оказался на ровном каменном плато размером 5 на 5 метров. Голое, гладкое, идеальное лобное место. Восстанавливая дыхание, он остановился в конце тропы, огляделся. Слева и справа — те же заросли колючих кустов. Что это за поросль, он никогда не задавался вопросом. Неинтересно гладкий камень плато отсвечивал серо даже при ярком солнце просто серый без всякой поэтической дребедине пять метров серого камня и крутой обрыв а там внизу какая то мелкая грязная речушка тоже никакой красоты но если прийти сюда на закате солнца дождаться нужного света то можно на холсте и реку сделать полноводной и серый камень превратить в гранит. Свет. Ему нужен правильный свет. Тот самый, мягкий, удушающе бархатный. Он не может найти его в городе. И в любом другом месте тоже. А вот на этом крохотном плато, на закате, он поймает краткие минуты того, что ищет. Только бы никто не помешал. Только бы никто не поднялся следом за ним и не попытался завести праздный разговор. Тогда все место будет осквернено. Осторожно дозируя дыхание, чтобы не спугнуть предвкушение, он продвинулся на три с половиной метра. Остановился, покрутил головой в поисках западной стороны. Да, там, как он и предполагал. Если он расположится с Мольбертом в этой самой точке, то свет заходящего солнца будет обтекать его со всех сторон, и он получит то, чего так давно добивался. Он будет купаться в этом оранжево-багровом закате, выплескивая ощущение на холст. Неожиданно к нижней губе его что-то прилипло, что-то легкое, невесомое, как цветочная пыльца. Потом еще и еще... Он провел пальцами по губам, посмотрел на них. А Очень похоже. Белые тончайшие нити, потревоженные ветром. Он нахмурился. Вот о чем он не подумал, отыскивая то самое особенное место — ветер. Он способен всему помешать. Он может преломлять лучи, морщить облака, мусорить, как вот теперь. Раздраженно потеряв палец о палец, он неожиданно понял, что это не одуванчик, что-то иное, более жёсткое. Да, одуванчики отлетели давно. Что это могло быть? Ведь если эта дрянь сядет на мокрый холст, то... Новый порыв ветра поднял целое облако из колючих кустов, что обрамляли плато слева. И, вдохнув полной грудью, он неожиданно уловил запах тлена. «Этого еще не хватало. Его картина должна быть исполнена теплой грустью, мягкой неги, ощущение безвременья. И там уж точно нет места ничему отвратительному, и уж тем более мертвому. А тут смердело, и еще как!» Новый порыв ветра накрыл плато такой вонью, что его едва не вырвало. Повернуться бы и уйти и поискать другое место, но нет же, нет, он не ушел. Мало того, двинулся к кустам, ощетинившимся колючками, поискал глазами палку. Нашел что-то подходящее, сунул ее в центр колючих зарослей, пошевелил, раздвигая вялые ветки. Походу думал, если это какая-то глупая птица, погибшая, как в селках в этих колючках, он ее просто вытащит оттуда и сбросит вниз. И если кошка поступит так же, но вот если это пёс, крупный и зловонный, тогда он уедет отсюда и никогда больше не вернется. Место испохаблено. Вялые ветки, сломанные у самого корня, послушно раступились под ударами палки. И там, там... Нет же, боже, нет! Он стоял, как пригвождённый, и не трогался с места. Взгляд его, взгляд художника, в мельчайших деталях выхватывал все, что видел, а мозг запоминал. Белое, голое женское тело. Такое белое, что казалось мраморным. Тело молодое, красивое, череп лысый, а на лице. Вот что летело в его сторону, вот что прилипло к его губам, ее волосы. Белоснежные, как пух. Их состригли с ее головы и покромсали почти в пыль, и вывалили на мертвое лицо. И они теперь разлетались, как пыль одуванчиков, и... Вспомнив, как это прилипло к его губам, он шагнул назад. Согнулся пополам, и его начал рвать прямо на собственные белоснежные кроссовки. Когда в желудке не осталось ничего, он рухнул на колени прямо в свою блевотину, застонал от физической боли в животе. Нашерил телефон в заднем кармане шорт, достал его и набрал номер 112. У него ушло целых пять минут на то, чтобы объяснить бестолковому оператору, что произошло и как он это обнаружил. Пообещав ей дождаться полиции, он с трудом поднялся, вышел с плато и зашагал вниз по тропе. Чуть не забыл о велосипеде. Уже прошел метра два мимо вниз, но потом вернулся. Не помнил, как спускался. Внизу уселся прямо на тропу, обхватил руками колени, пристроил на них подбородок и закрыл глаза. И как только он их закрыл, тут же увидел его, выбеленное смертью до каменного блеска мертвое женское тело.